От 19 июня Бестужев писал: из всех здешних дел и поступков можно видеть, что граф Гилленборг, хотя бы и хотел со мной объясниться или решить дело об императорском титуле, но не может, потому что все здешние военные движения и приготовления сделаны по поручению французскому. Франция обещала заплатить за издержки, следовательно, министерство без позволения ее ничего сделать не может. При том же граф Гиелленборг обещал войну с дешними молодым людям, и потому не может склониться на примирение с Россией в видах охранения своего кредита и своего положения. Наконец, министерство внушило народу, что Россия из страха перед войной отдашь Швеции по крайней мере Выборг. Бездушев прибавляет, что у шведов есть надежда на какую-то смуту в России. Русский агент Шевиус доносил о слухе между шведами, что в России будет бунт в пользу царевной Елисаветы, что фельдмаршал Лесси с шестьюдесятью тысячами войск уже идет из Лифляндии к Петербургу. что к Лессии, конечно, пристанет и большая часть гвардии, и тут-то для Швеции настанет желанное время ловить рыбку в мутной воде. Говорили, будто цесаревна тайно отправилась из Петербурга в Москву, где будет дождаться украинской армии и будет объявлена императрицей. Потом стали говорить, что будто бы шведский уполномоченный во Франции граф Тессин приехал в Швецию вместе с графом Морицем Саксонским. который с принцессой Елисавету и тайно сговорен, будто Елисавет уже в Финляндии, а откуда вступит вместе с Морицем в Россию впереди шведской армии, а в России более половины войска на ее стороне. Вспомнили и о старом газетном слухе, пущенном при Анне для объяснения казни долгоруких, толковали, что жених Елисавета не Мориц, а Нарышкин, живущий во Франции. Шевиус ходил по стокгольским кофейнам и слышал там толки молодежи, что мир между Россией и Турцией непрочен. Как скоро Швеция объявит России войну, то и Турция сделает то же самое, и поляки не утерпят, сядут на коней. Пруссия не поможет России, потому что ее удержит Франция. Шведы боялись одного Миниха, признавая за ним большие военные способности, но и насчет Миниха ходили слухи, что он или умер, или под арестом. или сосл. Третьего июля Бестужев дал знать, что шведская горячность в войне начала усиливаться. Семь все еще тянулся. Когда депутаты духовного и крестьянского чинов спрашивали, к чему делаются такие издержки на вооружение, то получали в ответ, что военные приготовления в Швеции ничего не стоят, и Франция и Швецию никогда не оставит, что Швеция должна воспользоваться нынешними благоприятными обстоятельствами. И для этого она должна быть вооружена, и вооружается она на чужие деньги. От 21 июля Бестужев уведомил, что 17 числа в сенате было рассуждение: теперь ли начинать войну с Россией или нет. Поэтому писал Бестужев, да соизволит ваше величество во всякой готовности и осторожности быть. Если сначала шведам не удастся и они будут побиты, то и война может этим кончиться, ибо всему свету известно, что шведы войны долго выдержать не могут. Мне необходимо выехать отсюда как можно скорее, ибо нельзя ждать каких-либо объяснений и примирений. 28 июля Явился к Бестужеву на дворный канцлер и объявил, что король с четырьмя государственными чинами усмотрел себя принужденным объявить войну царю российскому. Причины войны в манифесте были объявлены следующими. «Русский двор во многих случаях мало уважал народные права, самые священные». Не упоминая об оскорбительных угрозах, он нарушил седьмой параграф ништадтского мира, вмешиваясь непозволительным образом во внутренние дела королевства для возбуждения смуты и для установления престолонаследия по своей воле вопреки правам чинов. Русский двор постоянно говорил с Швецией языком высокомерным, неприличным между государствами равными и независимыми. Сюда в России было именно запрещено удовлетворять справедливым жалобам шведских подданных распоряжение, которое последовали бы и варвары. Запрещено вывозить хлеб в Швецию, тогда как это запрещение не касалось других народов. Есть столкновения, которые можно отстранить путем переговоров, но за оскорбление можно удовлетворить только с оружием в руках. Таково оскорбление, нанесенное убийством Синклера. Русский манифест от имени императора Иоанна был выдан тринадцатого августа. В нем, между прочим, говорилось: между неверными и дикими, бога не исповедующими погаными не только между христианскими державами еще не слыхано было, чтобы не объявя наперед о причинах неудовольства своего, или не учиняя по последней мере хотя мало основанных жалоб и не требуя о пристойном поправлении он их войну начать. как то действительно ныне от Швеции чиниться. В изданном того же числа указе говорилось, что император, несмотря на вышеупомянутый со шведской стороны неправедный, богу противный поступок, по великодушию своему повелел, шведским подданным, со всем принадлежащим им имением, пока они отсюда и из других мест Российской империи в свое Отечество выехать не могут, всемилостивейшую протекцию и защищение показать. Никто из русских подданных не должен делать им никаких обид, досадительства и вреда. Главным начальником шведского войска в Финляндии был назначен граф Левенгаупт, сеймовый маршал, самый популярный в это время человек в Швеции. По своим обязанностям на сейми он мог приехать к войску только через четыре недели после объявления войны. В России по депешам Бестужева за благовременно были приняты меры, так как нельзя было употребить первую военную знаменитость империи Менихо, то вызвали знаменитейших послевоенных генералов Лейси и Кейта, и первому, как фельдмаршалу, поручено было главное начальство над финским корпусом. Другой корпус, менее значительный, был расположен у Красной Горки, под начальством принца Гессен-Гомбургского, с целью защищать Петербург. Положено было также собрать небольшие корпуса в Лифляндии и Эстляндии под начальством генерала Левен-Даля. 16 августа выехал Лесси из Петербурга и 18-го прибыл в Выборг, куда вызвал к себе для совещания генерала Кейта. Осматривали укрепление Выборга и артиллерию. и назначивший генерал-майора Шипова оберкомендантом, Лесси 20-го числа отправился к войску, стоявшему в Канн-На-Ное. От перебежчика фельдмаршал знал, что шведские силы невелики, состоят из двух корпусов, из которых в каждом не более четырех тысяч человек. Один под начальством генерала Врангеля находился в трех милях от Вильманштранда. А другой под начальством генерала Буденброка в шести милях от этого города, которого гарнизон не превышал шести сот человек, Лесси созвал военный совет, на котором, по ложному счастью, корпуса идти немедленно к Уильманштранду, взявшись с собой только на пять дней приданта.